Ближе к вечеру мы с Арина принялись собираться в гости. Пока я носилась из комнаты в ванную, наряжалась и заказывала доставку определенного объема воды в подарок друзьям, верлянец спокойно сидел на диване и наблюдал за мной. А потом, остановив на бегу, несколько вопросительно поинтересовался, к чему ему стоит быть готовым. Понимая, что в свете кофе со слабительным от мамы его интерес праздным не назовешь, задумалась. А к чему в самом деле? Учитывая, насколько отличаются наш семейный уклад и внутрисемейные взаимоотношения с верлянским аналогом, то для него все будет в нове. Наверное, ко всему на свете, честно предупредила его. Познаешь все прелести общения с маленьким ребенком, а также его помешавшимися отчасти родителями. Но ты серьезно ничего не воспринимай, Мы верные друзья, поэтому и отношения у нас самые невероятные. Многое друг другу позволяем и на шутки не обижаемся». Арина выслушал со всем вниманием и задумчиво насупился. «Пусть лучше приготовиться к худшему, тогда все пройдет не с таким разрушительным эффектом для верлянской психики. А о том, что на его долю сегодня вечером многое придется, я не сомневалась. Надо знать Гришу». Добираться общественным транспортом мое Верлианское высочество категорически отказалось, поэтому мы стремительно домчались до двухкомнатного жилого блока друзей на аэротакси. Открыл дверь нам Григорий. Однозначно впечатлившись присутствием позади меня Арина, даже не сразу нашелся с приветствием. «Блудная невеста наконец-то объявилась». Но даже когда он собрался с мыслями, в тоне не прозвучало привычного юрничества, Скорее, фраза была высказана по инерции, как дань традициям. «Доброго вечера тебе, перспективный двоеженец!» хихикнула я, приветственно обнимая немного одеревеневшее от потрясения тело друга. Арина ситуацию пронаблюдал внешне невозмутимо, но я прямо чувствовала волны исходящего от него недовольства. Да и не только я, наверное». «Денис тоже придет». Немного рисковато спохватился друг, стремясь подготовить меня, и не только, морально. «Он, как узнал, что мы тебя ожидаем, тоже поспешил напроситься. Сказал, что по тебе соскучился». «Серьезно?» – обрадовалась я. «Я тоже соскучилась, и так рада буду его видеть. Мы с земным ученым отношения поддерживали». Не сказать, чтобы часто, но достаточно регулярно обменивались нейтральными сообщениями о жизни с обоюдным намерением продолжать знакомство, хотя бы и дружеское. Но все многочисленные попытки выяснить что-то о моей работе или коллегах-верлянцах я пресекала. И сейчас моя радость была не совсем искренней, вернее, настороженной. Дениса увидеть я действительно хотела, но вот его вероятная реакция на Арина несколько напрягала. Не случилось бы очередного конфуза, уже на социально-политической почве. Но тут, отметая в сторону все мои сомнения, в прихожую выскочила Надя с милейшим карапузом на руках. Не то чтобы я много детей видела за свою жизнь, но в этом возрасте они все невероятно обаятельны и вызывают у любого чувство умилительного восхищения. «Регина!» – радостно поприветствовала она и, разглядев верлианца позади меня, озадаченно добавила. Ого, какие у нас сегодня невероятные гости! Вы друг Регины? Да, мы работаем вместе. Это Арина. Спохватившись, быстро представила я заинтересованно рассматривающего нашу мамочку с ребенком Ирлианса, познакомив его с друзьями. Надя многозначительно улыбнулась. Ну хоть вы расскажите нам, как там Регина работает и обживается, а то от нее никаких подробностей добиться не можем. А тут вон уже и такие интересные знакомые. Вот Денис расстроится. И с веселым смехом подруга кивнула головой в направлении комнаты. Проходите, будете с нашим Тёмой общаться. Он вас уже заждался. Мы с Гришей ему надоели, а тут двое незнакомых гостей, которых можно с полным правом хозяина потискать. Малыш действительно таращил на нас любопытные глазенки и совсем не боялся в силу своего еще юного возраста. А вот Арино... Верлянец засмотрелся на ребенка с не меньшим любопытством. Это же подметил и Гриша, быстро и с самым серьезным видом уточнив у моего спутника. «Себе такое чудо желаете?» Арина опрометчиво повелся на излишнее доверительное поведение моего друга и решительно кивнул. «Замечательно!» – расплылся в восторженной ехидной усмешке Григорий – сразу забыв обо всех расовых статусах и покровительственно похлопав верлянца по плечу. «Надо предварительно опробовать это дело на практике. Так что устроим курс молодого отца. Глядишь еще, думаешься». Я закатила глаза, понимая, что Гриша уже переварил факт явления инопланетного дива в лице Арина и даже более того, готов приступить к его моральному терзанию, поэтому поспешила вмешаться. «Гриша!» – многозначительным тоном с ноткой просьбы протянула я, на что мой экс-коллега отреагировал вальяжным взмахом руки и кивком в направлении комнаты. «Надо понимать, мне велели удалиться и не мешать получать удовольствие от процесса мужского общения. Бедный мой верлянец. Наверное, это будет его последнее посещение Земли. В комнате мы все дружно расселись на ковре, чтобы иметь возможность контактировать с малышом», и позволить ему извлечь все возможное из нашего присутствия. Гриша, присев с другой стороны от Арина, тут же пробасил, помогая ребенку надеть кольцо пирамидки на специальную палку. «И что? Как там на верлине? Раз уж довелось принимать у себя настоящего верлянца, грех не поинтересоваться. Там все хорошо». Сдержанным тоном, явно говорящим о том, что тему дальше развивать не намерен, отчеканила Арина. «Вот нам бы так!» — хмыкнул друг и тут же с показным оптимизмом добавил. «Хотя тоже есть чему радоваться. Вон, Тимоха у нас какой удалой!» Фраза сопровождала стремительный рывок уже довольно уверенно семенящего ребенка в направлении руки верлянца. Оказалось, что малыш неожиданно заинтересовался перепонками между пальцами незнакомого мужчины. Причем к определенной растерянности Арина вознамерился опробовать незнакомую новинку на зуб, Морально не готовый к такому повороту событий верлянец позволил мальчику обхватить себя за руку и подтянуть добычу ближе к себе. «Как он? одновременно вскрикнули мы с Надей, но опоздали. Крепенькими зубками ребенок уже впился в перепонку между большим пальцем и ладонью мужчины. Арина вздрогнул и слегка зашипел, пытаясь высвободить ладонь. При этом выражение его лица было настолько потрясенным, что мы все расхохотались. Не то чтобы мы все такие жестокие подобрались, но когда еще на физиономии величественного Верлянца узреешь такую смесь растерянности, шока и паники. Впрочем, как выяснилось дальше, с выводами насчет паники я была преждевременно. Ребенок уступать тоже не хотел. Поэтому возмущенный такой не полностью исследованной потерей, а руку изъять Верлянцу удалось, Тюма расплакался. Да еще как? С истинно богатырским гневом. И старанием, широко раскрыв ротик и взопив во всю силу легких. Верлянец снова вздрогнул, явно испугавшись, что чем-то навредил ребенку и даже слегка дернул рукой, испытав мгновенный порыв вернуть ему собственную конечность. А что ты хотел? назидательным тоном проинформировал гостя Григорий, привлекая сына к себе с намерением утешить. В этом возрасте они все в рот тянут, тоже форма познания мира. «Так что будь настороже!» Мы с Надей обменялись смешливыми взглядами на тему мужской солидарности. Арина совет воспринял буквально. Поэтому едва малыш снова подобрался к нему. Интересно ребенку было, что за необычный голубокожий дядя объявился. Весь подобрался и сосредоточенно замер, готовый отреагировать на любую неожиданность. Но ребенок был настроен миролюбиво, израсходовав запал боевой готовности верлянца впустую. Малыш всего лишь забрался на дядины коленки и, очаровательно светя ямочками на щеках, принялся улыбаться понравившемуся незнакомцу всеми своими восьмью зубами. Арина умилился, восторженно всматриваясь в личик Артема и даже решился на осторожный жест. Трепетно, в поглаживающем движении, коснулся мягких волосиков ребенка. Малыш тоже удовлетворенно расслабился, что-то прогулив благодарность. Но верлянец как-то сразу необъяснимо напрягся, а все мы услышали звонкое журчание. Осознав, что угроза стала пророческой, я растерялась, не зная, как удержаться от смеха, ведь Арина таки описали. И данный факт был им в полной мере прочувствован и осознан, отразившись на лице сметенным смущением. «За своего признал?» – ободрила подруга моего спутника, забирая ребенка, чтобы переодеть в сухое. Артему это явно не понравилось. С протестующим ревом, резко перейдя от благодушия к негодованию, он вцепился в черные волосы так заинтересовавшего его гостя. Крохотные кулачки в последний момент мертвой хваткой сжали прятки мужчины, поэтому, когда Надя подхватила ребенка на руки, харина был вынужден потянуться следом, влекомый неразрывной связью. «Вот-вот, Тимоха!» – подскочил к ним Гриша, перехватывая у жены сына. «Это ты верно задумал. Надо будущему папе начинать с главного. Идем, Марина, будешь учиться дитё очищать и переодевать. Доверю тебе свое сокровище». Вопреки моим ожиданиям, верлянец не спорил, а кое-как, понеся ощутимые потери, высвободил волосы из детских кулачков и потопал следом за уносящим в спальню сына Гришей. «Пусть потешатся», усмехнулась подруга, удерживая на месте порывающуюся броситься спасать своего мужчину меня. «Может, и правда пригодится. Ты как вообще так умудрилась? Это ж надо сверлянцем амура закрутить!» Я вздохнула. Врать откровенно не хотелось. А честно утверждать что-то о наших отношениях я была еще не готова, поэтому отделалась неопределенной фразой. «Мы пока просто вместе. На будущее не загадываем». «Это понятно». Неожиданно согласно кивнула Надя. «Я зимный мужчина вон как долго в отношениях разбиралась. А тут верлянец. Это же вдуматься страшно. Как у вас все по-разному должно быть? На каждую вещь, на любое действие или поступок – две разные точки зрения. Но главное, чтобы конечные интересы были одинаковыми. Тогда придете к общему знаменателю». А меня неожиданно поразил факт Надиной прозорливости. А еще удивила простая мысль. В нашем случае необходимо терпение и глубокое знание друг друга. Ведь интересы у нас общие. Желание быть вдвоем и надолго. А это как минимум доверие. Так что молодцы мы, что не упустили второй шанс. Гриша-то Марина не доконает? У них на верлине с каждым отдельным ребенком так не носятся. Решила я сменить тему на более жизненную и актуальную в данный момент. Как бы избыток впечатлений у моего не зашкалил в результате. Не тревожься, со смехом махнула рукой подруга, маня меня за стол. Пусть там Артемом позанимаются, и твоему полезно хлебнуть заранее родительской доли, а человечем его, а уж мой-то весь прям светится гордостью, когда с сыном возится. Гриша вообще молодец. На пятый день уже сам мелкого очищал в волновой ванночке, перенал так что ему есть каким опытом поделиться. Пусть Арина ловит момент, когда еще так много заранее узнает. А мы тут пока передохнем, ужином угостимся. Я вот вкусностей к вашему приходу наделала. Ты давай расскажи хоть немного о себе. Не ожидая такого резкого перехода к собственной персоне, немного растерялась. Да что рассказывать? Работа интересная, с коллективом отношения хорошие. Вот с Арина плотно дружим. Постаралась я отговориться без конкретики, памятуя про имплант, и тут же нашла спасительную тему. «Мама же себе мужчину нашла!» «О -о -о Надя впечатлилась новостью и, подумав, решительно кивнула. «И хорошо! А то тебя все носит теперь где-то! Что же ей в одиночестве тосковать?» Тут раздался сигнал от входной двери. «Денис!» – подмигнула мне подруга. «Что-то припозднился? Пойдем гостя встретим!» И мы, дружно отложив вилки, отправились в прихожую. Это и к лучшему, что Гриша так своевременно занял Арина, хотя бы поприветствую друга. Денис не изменился совершенно. Все тот же обаятельный и решительный мужчина. Встречи явно обрадовался, поскольку первым делом, поприветствовав хозяйку, принялся меня обнимать. Да как? Так к себе прижал, что дыхание перехватило. «Регина, живая и здоровая!» И что главное, наконец-то на земле. Надолго! немного шутливо уточнил парень, выпуская меня из рук. Увы, всего на пару недель, честно созналась я. На лице Дениса мелькнуло разочарование. Я еще и не одна приехала, сразу призналась я. Со мной, друг, мы работаем вместе. И он верлянец! Страшным шепотом добавила информативности Надюша. Верлянец! Денис как-то насторожился, черты лица стали заметно суровее, напомнив мне о том, что он был непосредственным участником с самого начала наших взаимоотношений с Ариной. Смутившись, отвела глаза. Представляю, какие у него возникли мысли. А взгляд друга, на мгновение замерев на моем лице, стал озабоченным. «И ты после всего пережитого связалась с одним из них?» Тон вопроса был далек от миролюбивого, с силой воскресив все мои опасения насчет их с арена непосредственного контакта, но тут же, словно поймав новую мысль, встревоженно переспросил. А «Ты уверена в том, что этот выбор твой?» Надя с недоумением уставилась на Дениса, а я неловко поежилась и возмущенно кивнула. «Конечно, и давай не будем поднимать эту тему». Замерев ненадолго, вдумчиво вглядываясь в мое лицо, друг покачал головой. «Наивная ты? Так и не поняла, на что они способны. А еще не представляешь, как они относятся к нам, как к расходному материалу!» В голосе проскользнула горечь. «Я надеюсь, атмосферу вечера вы подобными рассуждениями портить не намерены?» С серьезным видом вклинилась в разговор Надя. «Нет», — пообещал Денис, но тут же напряг меня следующим заявлением. «Хотя пара вопросов к этому, коллеги, у меня найдется». Пусть не думает, что все мы тут такие безропотные оловянные солдатики.